«Ты не смотрел вчера вечерние новости?» «Не то спросил, не то объявил он». «Как раз вчера у меня была уважительная причина». «Знаю я твои уважительные причины. Кувыркался в постели с очередной любительницей экстремального секса. Или надирался в баре, а, скорее всего, совместил оба занятия». «Шеф, половую жизнь агентам пока не запрещали». А выпил я вчера от огорчения после разноса, который вы же и учинили мне. «И правильно сделал», — буркнул себе под нос Макар Иванович. Я не стал уточнять, кто именно правильно сделал, он, устроив мне разнос, или я, напившись. Буду понимать, как выгоднее. А шеф в это время кивал головой, с удовольствием вспоминая вчерашнюю головомойку. Затем он прервал воспоминания. Давай-ка прямо сейчас вместе и посмотрим вчерашний вечерний выпуск межпланетных новостей. Есть там кое-что интересное. Он отдал тихую команду, и на экране пошла запись. Хотя нас интересовал один-единственный материал, мы стали смотреть весь выпуск целиком, так положено. Кроме самой новости, важно видеть, как и в каком соседстве телевизионщики подают материал в эфир. Это может много сказать понимающему человеку. Новости были обычные. Там по-прежнему воюют, тут по-прежнему мирятся. Здесь что-то открыли, там что-то закрыли. Построили, разрушили, погибли, родились. Украли, произвели, убили. Природа всегда находит способ восстановить равновесие. Вот только с убийствами почему-то фокус не проходит. Но человечество оптимистично смотрит в будущее. Глядишь, что-нибудь и получится. Главное, не оставлять усилий и убивать, убивать. То-то журналистам раздолье. Ну да, вот мы и дождались своего сюжета. Свеженькое безобразное убийство. Двое малышей-инопланетян. По нашим меркам, десятилетние пацаны. И что же с ними сделали, бог ты мой? Никогда я не привыкну к таким кадрам, а этот тип с микрофоном извиняется, что они не смогли организовать качественную трехмерную передачу, поскольку это не репортаж журналиста, а кадры из полицейского расследования. Поэтому у нас на экранах картинка смазана. Как бы я тебе самому сейчас смазал. Дальше шел прогноз погоды, и на этом новости закончились. Я посмотрел на шефа. Тот молча ждал моей реакции. Шеф никогда не упустит возможности лишний раз проверить агента. Вот и сейчас он хотел, чтобы я сам назвал интересующий его материал. «Убийство детей инопланетян», — уверенно сказал я. Макар Иванович согласился. «Да, конечно, не конкурс же бальных танцев». «Лучше бы конкурс. Вы знаете, никак не могу привыкнуть, когда убивают детей». «Вот и не привыкай», — грустно улыбнулся шеф, затем посерьезнел. «Твои выводы?» «Причина убийства, скорее всего, пьяная выходка молодняка или наркотиков набрались. Виновных, вероятнее всего, не найдут и не будут искать». «Это очевидно. Дальше». «Какой резонанс это будет иметь на планете, сказать трудно, зависит от общей обстановки. А об этом судить из сообщения невозможно». Все описано очень скользко, невнятно. Хорошо. Что еще? А еще вот что. Я же говорю, материал какой-то скомканный, как будто диктор не хотел всего говорить. Это довольно странно. Обычно они, наоборот, треплются на пустом месте. А это даже название планеты не сказал. Упомянул только созвездие Лебедя. Шеф встрепенулся. Ты точно запомнил? Впрочем, прости, конечно, помнишь, он задумчиво полистал свои записи. «Ну да, я тоже обратил на это внимание. Еще бы. Завтра он скажет, что именно он сказал мне об этом. Ладно, простим старику». «Но ты не отвлекайся, продолжай», — подбодрил меня шеф. «Ну, в общем-то, в этом и заключается самое интересное». Кто-то, очевидно, хочет спустить убийство на тормозах, не привлекая к нему внимания. Материал пустили в новостях в самом конце. Перед сообщением об интересующем нас убийстве был показан длинный репортаж о скандальном разводе двух кинозвезд. А сразу после нашего материала пошел прогноз погоды. Таким образом, начало репортажа большинство зрителей не увидит, потому что начнет активно обсуждать подробности жизни любимых актеров. А позже переспрашивать, что там случилось и кого убили, зрителю опять же будет некогда, потому что начался прогноз погоды.